Глава 28. Возвращение в Саратов. Николай Иванович Вавилов прожил необыкновенную жизнь, которая оборвалась в 1943 году. Он умер не в Москве или Ленинграде, городах, где снискал славу выдающегося ученого XX века, Он не погиб в одной из дальних стран пяти континентов, где рисковал собой ради поиска образцов редких культурных растений на Гендукуше, в Афганистане, на высокогорном плато Абиссинии, в Андах, в Аргентине, Боливии или Перу. Он скончался от полного истощения в мрадной тюрьме в Саратове, в городе. На краю черноземной степи Именно тут он собирался выращивать новые сорта растений Чтобы покончить с голодом, от которого периодически страдали разные регионы России И вывести высокоурожайные сельскохозяйственные культуры Которыми можно было бы накормить все человечество Николай Иванович Впервые приехал в Саратов в 1917 году молодым и уверенным в себе профессором агрономии. Пока вокруг него бушевала гражданская война, он невозмутимо изучал новые горизонты ботаники и географии. Тогда же он встретил новую и большую любовь, милую, нежную Леночку. Он гордился своей наукой и своей страной, Он был даже слишком горд, вопреки своему же благу, как увещевала его Катя. Ослепленный собственной преданностью науке, он отказывался видеть зло в тех, кто стремился уничтожить его, а потом стало уже слишком поздно. Теперь Вавилов вернулся в Саратов в конце октября 1941 года как осужденный политзаключенный. Разбитый, измотанный допросами хвата, Как и все арестанты, он был истощен, жил в грязи, страдал от дизентерии и других болезней, уносивших жизни многих вокруг него. Истязатели подавили его физически, но не могли сокрушить его дух. Николай Иванович прожил в тюрьме более двух лет среди таких же, как он, еле живых людей, осужденных по сфабрикованным обвинениям, и умер скоропостижно. По стечению обстоятельств, его возлюбленная Леночка и их сын Юрий были эвакуированы в Саратов. Все годы войны они безуспешно искали своего мужа и отца, умиравшего в тюрьме, в 15 минутах ходьбы от них. История эвакуации тысяч политических заключенных из Москвы в ночь на 16 октября 1941 года известна своей поразительной жестокостью. Около полуночи арестантов свезли на Курский вокзал, выстроили рядами на привокзальной площади на Четвереньках и приказали не поднимать голову. Люди простояли так шесть часов в ожидании поездов, которые повезут их на восток, прочь от наступавших немцев в тюрьмы Саратова, Оренбурга и Куйбышева. Уже выпал первый снег, но быстро растаял и превратился в ледяные лужи. Осужденных, пытавшихся отползать от луж, охрана силой загоняла обратно. С рассветом на улицах стали появляться горожане, они в панике готовились к эвакуации. Они впервые увидели политзаключенных, которые государство держало за семью замками. Сбившись в кучу, арестанты стояли чуть живые, сгорбленные, мокрые и продрогшие. Вот они, контрреволюционеры. Диверсанты, саботажники советского строя. Теперь все могли посмотреть на врагов народа. Прохожие выполняли свой патриотический долг, шикали в их сторону и освистывали узников. «Шпионы!» «Предатели!» Когда составы были готовы к погрузке, охранники загнали по 20 арестантов в вагонные отсеки, рассчитанные на пятерых. Состав был в пути почти две недели, и многие по дороге умерли. Поезд, в котором везли Вавилова, шел в Оренбург, но из-за воздушных налетов немцев его перенаправили в Саратов. Вавилова посадили в тюрьму номер один, здание царских времен из красного кирпича на улице Астраханская. Это было длинное, узкое шестиэтажное строение с небольшими оконными проемами, вроде иллюминаторов, и местные называли его «Титаник». Тюрьма была страшно переполнена. Вавилова посадили в камеру для приговоренных к высшей мере в подвале, без окон. Его сокамерниками оказались известный философ Иван Алуппол и саратовский инженер Иван Филатов. Преступление Филатова заключалось в том, что у него был дядя из буржуазии, который до революции владел собственной лесной пристанью. Происхождение из бывших означало в советском государстве смертный приговор. Расстрел Филатова позже заменили на 10 лет лагерей, но он к тому времени был уже так болен, что его отправили умирать домой. Предприимчивый советский журналист Марк Поповский разыскал в Саратове водителя грузовика, который слышал рассказ Филатова об условиях в камере смертников. В узких камерах стояли привинченные к стене кровать и стол. Единственная электрическая лампочка горела круглосуточно. Спали по очереди, двое на кровати, третий сидя, облокотившись на стол. Одеждой служили холщовые мешки с прорезями для головы и рук и лапти из липовой коры. Три раза в день заключенным давали еду. Две ложки каши утром, миска супа из скисших помидоров с кусочком селедки в обед и ложка каши на ужин. Им полагалось по 300 грамм черного хлеба из ячменной муки, но в тюрьме часто случались драки из-за хлеба, который доставался более сильным заключенным. Приговоренным к расстрелу не разрешались ни прогулки, ни передачи. Но и в этих условиях у Николая Ивановича нашлись душевные силы организовать пребывание в тюрьме таким образом, чтобы каждый день имел смысл, чтобы держаться за жизнь самому и поддерживать сокамерников. Хотя им приказали говорить только шепотом, Вавилов устроил лекции по истории, биологии и лесотехнике которые они читали по очереди. Кроме того, Вавилов рассказывал о своих экспедициях в другие страны. На какое-то время такая искусственная рутина поддерживала Вавилова и его сокамерников, и у него теплилась надежда на то, что его дело пересматривают. Должно быть, он уповал на то, что рано или поздно его переведут в трудовой лагерь, как и обнадеживал его посланник Берии перед самой эвакуацией из Москвы, Но когда Вавилов сказал начальнику тюрьмы, что ему обещали ходатайствовать о помиловании, тот ответил, что не имеет права переводить Вавилова из камеры смертников. «Пришлют из Москвы бумагу. Расстрелять. Расстреляем. Скажут помиловать. Помилуем». В 15 минутах ходьбы от саратовской тюрьмы Елена и Юрий поселились в одноэтажном кирпичном доме, где жила сестра Елены Полина и ее муж Максим проректор Саратовского университета по заочному обучению. У них был сын Геннадий до отправки на фронт, учившийся на геологическом факультете. Елена и Юрий оказались в Саратове к началу сентября, когда Николай Иванович все еще был в тюрьме в Москве. Их отъезд из Ленинграда был крайне сложным. Теперь они официально стали изгоями. Родственники врага народа тоже считались врагами. Елену не брали на работу, и они остались без денег. Пенсию по инвалидности у нее отобрали, как у жены врага народа. Во время ареста Вавилова Елена с Юрием жили в Пушкине рядом с опытной станцией. Летом 1941 года, после нападения гитлеровской Германии на СССР, коллекции ВИР в Пушкине и в Ленинграде начали готовить к эвакуации. Бесценное собрание семян погрузили в ящики для отправки по железной дороге на Урал, В эвакуацию отправляли сотрудников института по одобренному Лысенко списку, и семью бывшего директора вряд ли стали бы эвакуировать. Жена Георгия Дмитриевича Карпеченко Галина Сергеевна, пригласила их на лето пожить на даче ее родителей под Москвой. Галина была на 16 лет моложе Елены. Ее родители очень хорошо относились к Елене, и ее мама помогала ей готовить и даже стирать. Елена несколько раз ездила в Москву с передачами на Лубянку, пытаясь что-нибудь разузнать о муже. Как и в случае с Катей и Олегом, охрана принимала передачи, не говоря ни слова. Война застала Елену с Юрием под Москвой. Они видели первые налеты немецкой авиации на столицу. Юрий залезал на растущую на дачном участке высокую ель, откуда было лучше видно огненное зарево над городом. На всякий случай они вырыли на участке небольшое бомбоубежище, поскольку никто не знал, быстро ли продвигаются немцы. К концу лета брат Елены Константин, живший в Москве, добыл для них эвакуационные удостоверения и билеты на поезд в Саратов. В Саратове у Полины во дворе дома во время войны был огород. По соседству жили двоюродные братья Елены, Юрий пошел в шестой класс, а через два года перешел в мужскую школу номер 21. Елена с Юрием приготовились пережить войну в Саратове. В это время в тюрьме Николай Иванович все еще был жив благодаря своему запасу прочности, но, должно быть, у него случались приступы полнейшего отчаяния при мысли о родных и о своей так неожиданно прерванной жизненной миссии. Вместе с тем он переживал за свой институт и судьбу сотрудников, Он не знал, что его ближайших друзей Леонида Говорова и Георгия Карпеченко расстреляли и постоянно возвращался к ним в своих мыслях. Как он и боялся, Лысенко быстро ирьяно взял вир под контроль. Он уволил тех, кто не входил в число его прихлебателей и назначил нового директора. Всех оставшихся генетиков подвергали резкой критике и грубо закрикивали на совещаниях и заседаниях. У нескольких человек случился нервный срыв. Когда у одного пожилого профессора отбирали кабинет, он так переволновался, что, сказав «Так дальше жить нельзя!», вернулся домой и через час умер. К концу 1941 года здоровье Вавилова было сильно подорвано, а вести о помиловании от Берии все так и не было. Больного цингой Вавилова отправили в тюремную больницу, При перевозке рядом оказалась 16-летняя школьница Ирина. Она сидела в тюрьме за попытку организовать покушение на товарища Сталина. В тот день заключенных собрали во дворе тюрьмы для отправки. Они стояли лицом к забору, руки за спиной. Ирине было страшно. Она плакала, не зная, почему оказалась в этой группе заключенных и куда их всех везут. По ее воспоминаниям, рядом стоял пожилой, Очень худой мужчина в черном пальто. Он спокойно обратился к ней в полголоса. Почему ты плачешь? Она ответила, и он произнес. Не плачь, ты еще маленькая. Большого срока не дадут. Пожалуйста, запомни меня. Я, академик Вавилов. Он еще раз повторил свою фамилию и сказал. Когда будешь в Москве, расскажи, что в саратовской тюрьме... Встретила академика Николая Ивановича Вавилова. «Обязательно расскажи. Ты совсем еще девочка. Ты выживешь. Береги себя». Потом их отвезли в больничный корпус, и Ирина никогда больше не видела Вавилова. Через несколько недель Вавилова вернули в камеру. Весной ему позволили написать еще одно заявление Берии. 25 апреля 1942 года он напомнил Берии о переговорах с посланником о помиловании и о переводе в трудовой лагерь. Вавилов заверил, что «был бы рад в трудную годину для моей родины быть использованным для обороны страны по моей специальности как растениевод». Находясь в тюрьме в Москве, сообщил он Берии, он написал книгу «История развития мирового земледелия» где главное внимание уделялось СССР. Похоже, Вавилову выдали бумагу и карандаш, и он написал много страниц, но ни одной из них не сохранилось. Перед арестом он заканчивал большой многолетний труд по борьбе с болезнями растений и несколько книг по растениеводству, включая работу об экспедициях по пяти континентам. Он написал, что остается физически и морально достаточно крепким, при том, что в это время в тюрьме была эпидемия дизентерии, и многие умирали. Он не роптал на тяжелейшие тюремные условия. «Прошу и умоляю вас о смягчении моей участи, о выяснении моей дальнейшей судьбы, о предоставлении работы по моей специальности хотя бы в скромнейшем виде», — закончил он обращение. Когда заявление Вавилова все-таки легло на стол Берии, оно было не единственным напоминанием о его деле. 23 апреля, за два дня до его мольбы, престижное Лондонское королевское общество, Английская академия наук, избрало Николая Ивановича Вавилова своим иностранным членом. Одновременно с тем, как он был удостоен этой чести, До Англии начали доходить настойчивые слухи о том, что Вавилов по какой-то причине впал в немилость у Кремля и исчез. Это вызвало дипломатический инцидент. Лондонскому королевскому обществу требовалось, чтобы свидетельство о вручении диплома о членстве было подписано Вавиловым лично. Диплом отправили в Москву на имя президента Академии наук СССР Владимира Комарова но Советская Академия Наук была эвакуирована в Алма-Ату, в Казахстане, куда дипломат британского посольства и отправился за подписью. Комаров пришел в замешательство. Скорее всего, по указанию свыше, он попросил Сергея Ивановича, брата Николая Ивановича, поставить свою подпись без инициалов, в надежде, что британцы этим удовлетворятся. Сергей Иванович, видимо, чувствовал, что у него нет выбора. Но британского дипломата было не так просто обмануть, и Комаров получил из посольства колкое письмо. «Мы ожидали подпись Николая Вавилова, а не Сергея!» Очевидно, англичане разгадали задуманную хитрость. Вопрос так и остался открытым. Вторым обращением, доведенным до сведения Берии на тему Вавилова, было обращение пожилого академика Прянишникова, одного из учителей Николая Ивановича. Он без устали предпринимал все возможные шаги для освобождения своего ученика или смягчения приговора. После ареста Вавилова Дмитрий Николаевич Прянишников, которого хорошо знали в Академии наук и в научно-исследовательских институтах, сразу с большим мужеством стал заявлять о невиновности Вавилова, разговаривал ли он с госчиновниками, академиками или студентами. Он смог добиться приема у Берии и ходатайствовал об освобождении Вавилова. Весной 1941 года Дмитрий Николаевич написал убедительное письмо Берии с критикой Лысенковского руководства «Восхнил». На следующий год Прянишников из эвакуации дал телеграмму в Москву, представив мировую коллекцию растений Вавилова и его последние работы на соискание сталинской премии. Выдвижение врага народа было преступлением и могло закончиться арестом, если бы не близкое знакомство. Жена Берии работала на кафедре у Прянишникова в Петровке. Настойчивость Прянишникова и вмешательство Лондонского королевского общества привели к тому, что Берия обратил внимание на дело Вавилова. 4 июля 1942 года Николай Иванович Вавилов и его сокамерник Иван Капитонович Лупол получили сообщение, что смертные приговоры им заменили на 20 лет исправительно-трудовых лагерей. Вавилова и Лупола перевели из камеры смертников в общую камеру, где арестованных выводили на прогулку, а время от времени им полагалась баня. Местный профессор-энтомолог Александр Андреевич Мегалов, узнав, что Вавилов в саратовской тюрьме отправил ему продовольственную передачу. Были приняты только первые три посылки, и в ответ пришла короткая записка. «Спасибо, Энн Вавилов». Луппола вскоре отправили в лагерь, а Вавилов продолжал ждать решения о своей участи всю осень и начало зимы. Хоть он и не падал духом, его состояние ухудшалось, жизнь в нем угасала. В эти дни в камере с ним ненадолго оказался молодой биолог. Когда его втолкнули внутрь, он увидел, что у окна над клочками бумаги с обломком карандаша в руках склонился седой призрак. Рядом лежала стопка листов. Приблизившись, молодой человек узнал Вавилова, которого встречал много лет назад. Молодой ученый позже вспоминал, как обратился к Вавилову. «Здравствуйте, Николай Иванович!» Он пристально посмотрел на меня. До гробовой доски. Не забуду эти полные скорби глаза. А вы знали меня раньше? Да как же, Николай Иванович? В 1933-1934 годах мы с вами много-много раз встречались. В те годы я, тогда еще юноша, был в вир на курсах повышения квалификации от Ярославской селекционной станции. Подумав несколько минут, Николай Иванович предложил бывшему студенту сесть рядом. Он не спрашивал, за что собеседник попал в тюрьму и надолго ли. Вместо этого они и поговорили об институте и о старых сотрудниках. Вавилов рассказал о последней поездке в Западную Украину. Затем наступило время обеда, охранники пропихнули миски с баландой в окошко в двери камеры. — Я протянул Николаю Ивановичу миску, ложку и кусок хлеба, — вспоминает рассказчик. — Он съел очень мало. В той же миске я дал ему второе. Он взял в левую руку, осмотрел миску и, и сказал. — Запомни, Павлуша, посуда, как и человек, должна быть чиста и снаружи, и внутри. Я извинился перед ним, сказав, что не дали воды, чтобы вымыть посуду. — Знаю, дорогой мой. — Знаю. — тихо проговорил Вавилов. После обеда тюремные надзиратели увели Николая Ивановича. Молодой коллега помог ему собрать записки, сверток белья, полотенце. Со слезами на глазах я пожал его добрую, милую руку. Чувствовал, что это последнее рукопожатие. Николай Иванович был очень болен. Это было в конце 1942 года. В доме, рядом с тюрьмой номер один, Елена с сыном тоже боролись за жизнь. Железная печка-буржуйка быстро согревала их комнату, но едва огонь догорал, наступал холод. Спать приходилось в пальто. После того, как его двоюродного брата, Геннадия, призвали в танковые войска, Юрий пилил дрова в одиночку. Елена почти ничего не могла делать своими изуродованными артритом руками. Особенно они болели, когда она штопала сыну носки. Елена попыталась устроиться на работу в сельскохозяйственный институт Юго-Востока, но жену врага народа на работу не взяли. По выходным Юрий ходил на пристань на берегу Волги за плитками жмыха, который оставался на местной фабрике подсолнечного масла. Он немного утолял голод. Немцы бомбили Саратов. Крупнейшие с начала войны налеты на саратовские заводы провоцировали сильные пожары. С каждым днем прибывали все новые беженцы из Ленинграда и рассказывали об ужасах блокады. Постоянно приходили известия о боях под Сталинградом. На продуктовые иждивинческие карточки выдавалось по 300 граммов черного хлеба на человека, столько же, сколько в тюрьме. Сергей Вавилов, эвакуированный Государственным оптическим институтом, которым он руководил в ешкар в 700 километрах к северу от Саратова, регулярно отправлял Елене с Юрием денежные переводы. Сергею тоже не было известно, где и в какой тюрьме находится Николай. Жить без брата ему было... Тяжело, невыносимо. Во сне он видел брата, исхудавшую, с рубцами запекшейся крови. Весной 1942 года он писал в дневнике «А Николае по-прежнему ничего, словно умер. А может быть и умер?» Деньги, которые он посылал Елене и Юрию, очень выручали их, но могли и вызвать зависть. После одного из переводов Елена отправила Юрия на рынок купить картошки. Он с большим трудом донес на спине тяжелый мешок и втащил в погреб под домом. Но за ним подглядывал кто-то из соседей и ночью мешок украли, сорвав замок с погреба. Елена переживала кражу очень тяжело, плакала, а Юрий старался ее успокоить. Зимой 1942-1943 годов в середине февраля Елену вызвали в Саратовское управление НКВД, известное как «Серый дом». Она ушла туда дрожжа от страха в ожидании чего-то ужасного, боясь, что по какой-то причине вдруг арестует Юрия. Но агент госбезопасности не спросил ее о сыне. Он снова и снова интересовался, когда она последний раз видела мужа, Знает ли, где он находился после ареста, и если знает, то от кого? Она раз за разом повторяла, что не видела мужа с его отъезда на Украину в июле 1940 года и с тех пор не имела от него вестей. Ее отпустили. Агенты НКВД знали, что Николая Ивановича уже не было в живых. 24 января 1943 года его доставили в тюремную больницу истощенного и страдающего от лихорадки. Зайдя туда, он представился. «Перед вами, говоря о прошлом, академик Вавилов. А сейчас, по мнению следователей, дерьмо». В больнице он жаловался на боль в груди и отдышку. У него был понос, он почти не ел. Ему назначили диету «Второй стол и молоко» и поставили банки на грудь, Попытки сбить лихорадку, которая, как отметил врач, могла быть рецидивом малярии. Консилиум санчасти саратовской тюрьмы осмотрел Николая Ивановича, отметив его жалобы на общую слабость. Они установили истощение, кожные покровы бледные, отечность на ногах, диагноз, дистрофия, отечная болезнь. 26 января 1943 года В семь часов утра у Николая Ивановича Вавилова остановилось сердце. Официальной причиной смерти была названа пневмония, простуда, вероятно, подхваченная во время выхода заключенных на прогулку по тюремному двору. Выдающийся ученый, охотник за растениями, планировавший накормить весь мир, умер от голода.